Осложнение саногенетических реакций Клиника осложнений неадекватного двигательного стереотипа Осложнение неадекватного двигательного стереотипа локализуется в участках опорно-двигательного аппарата, испытывающих перегрузки. Так как изменение двигательного стереотипа наблюдается во всех звеньях, биокинематической цепи позвоночник конечности, то и локализоваться могут осложнения в ее самых различных участках, иногда на значительном расстоянии от пораженного отдела позвоночника. Страница 112. Для развития осложнений неадекватного двигательного стереотипа, Необходимо наличие следующих условий. Генерализованные полирегионарные, регионарные или интро этапы изменений двигательного стереотипа. Явление вегетативно-ирритативного синдрома в зоне испытывающей перегрузки. Явление преморбидной неполноценности в определенных структурах, мышечной, связочно-суставный или костный. Различает мышечные, связочно-суставные и костные осложнения. Мышечные могут быть как дистоническими, так и нейродистрофическими, а связочно-суставные и костные только нейродистрофическими. Возникать осложнения могут и при отсутствии явлений раздражения рецепторов синувертебрального нерва в поражённом ПДС. Мышечные, связочно-суставные и костные осложнения часто способствуют компрессии сосудистых и невральных образований. В связи с этим следует различать первичные мышечные, связочно-суставные и костные и вторичные невральные и сосудистые осложнения неадекватного двигательного стереотипа. Клинические проявления осложнений зависят от того, где они локализуются. В участке гипомобильности или гипермобильности. При гипомобильности фиксации в зоне локализации осложнений клинические проявления постоянные, а при гипермобильности Клинические проявления осложнений возникают или усиливаются при нагрузках на заинтересованный участок опорно-двигательного аппарата. Рассмотрим отдельно клинику первичных и вторичных осложнений неадекватного двигательного стереотипа. Первичные осложнения Клиника первичных осложнений неадекватного двигательного стереотипа складывается из следующих симптомокомплексов. Вертебральных изменений в пораженном ПДС, как в стадии ирритации рецепторов синувертебрального нерва, так и без явления иритации. Локальных изменений за счет мышечных, связочно-суставных или костных поражений квадрантно-вегетативно-ирритативного синдрома в зоне локализации первичных осложнений при явлениях нейродистрофии. Мышечные осложнения Клиника мышечных осложнений неадекватного двигательного стереотипа отличается от верто первично-мышечных синдромов лишь тем, что локализация поражения может быть инерционно связана с непораженным отделом позвоночника и клиническая манифестация может наступить в условиях отсутствия ирритации рецепторов синовертебрального нерва. Страница 113. Мышечно-дистонические осложнения. У больных с мышечно-дистоническими осложнениями неадекватного двигательного стереотипа могут выявляться супраскопальгические, брахиальгические, пектальгические, абдоминальгические, люмбо и глютальгические синдромы. Пациенты обращаются обычно за помощью к врачу тогда, когда тоническая сокращенная мышца сдавливает невральные рецепторы, расположенные в ней, или при развитии вторичных невральных или сосудистых осложнений. Последнее чаще всего возникает при патологии нижней косой, лестничных, малой грудной, подключичной, подвздошно-поясничной, грушевидной и перониальных мышц. Диагностика указанных мышечных нарушений не представляет трудностей, за исключением плечи-лопаточного и тазобедренного псевдопериартрозов. Синдром плечи-лопаточного псевдопериартроза Указанный синдром является мышечно-дистоническим осложнением генерализованного или полирегионарного этапов изменений двигательного стереотипа. В клинической картине на первое место выступают три симптома – боль в области плечевого сустава, повышение тонуса мышц, участвующих в функционировании плечевого сустава и ограничение движений в нем. Все это наблюдается на фоне вертебрального синдрома, обусловленного чаще всего патологией шейного или верхнегрудного отделов позвоночника. Для этапа прогрессирования характерно в начале развития мышечно-дистонических нарушений с ограничением движений, а затем присоединение болевых ощущений в тонически сокращенных мышцах. Обращает на себя внимание, что пальпация мышц, структур пораженного плечевого сустава не сопровождается болезненностью. Для стационарного этапа характерно сохранение возникающих симптомов. На этапе регрессирования наблюдается по мере уменьшения вертебрального синдрома уменьшение мышечно-тонических нарушений с одновременным увеличением объема движений в плечевом суставе и исчезновением боли. Позже происходит полное исчезновение мышечных изменений. синдром тазобедренного псевдопериартроза. Для указанного синдрома характерны следующие особенности. Боли, стягивающего характера в области тазобедренного сустава, усиливающиеся при движении в нем. Страница 114. Ограничение объема движений в области тазобедренного сустава. Напряжение ягодичных и бедренных мышц, участвующих в функционировании тазобедренного сустава. Генерализованные или полирегионарные этапы изменений двигательного стереотипа. Мионейродистрофические осложнения Так же, как и при миодистонических осложнениях, при нейромиодистрофиях Клинические проявления со стороны определенных мышц существенно не отличаются от соответствующих первичных вертеброневрологических мионейродистрофических синдромов. Определенные диагностические трудности у врачей возникает при нейромиодистрофических вариантах плечелопаточного и тазобедренного периартрозов. Нейромиодистрофический вариант плечелопаточного периартроза. Часто при верхнеквадрантном вегетативно-ирритативном синдроме плечелопаточный псевдопереартроз переходит в нейромиодистрофический вариант плечелопаточного периартроза. Для этого варианта характерно помимо мышечно-дистонических симптомов. Наличие участков дистрофии в пораженных мышцах, круглых, надостных, грудных и т.д. На этапе прогрессирования в начале возникает мышечно-дистонические нарушения, соответствующим ограничениям объема движений в суставе. Затем нейродистрофические в мышцах на фоне выраженных вегетативно-ирритативных изменений в пораженном квадранте тела. Развитие нейромиодистрофии характеризуется изменением характера болей. Вместо стягивающих они становятся ломящими, ноющими. После этого наступает стационарный этап обострения, для которого характерно наличие нейромиодистрофических, мышечно-дистонических, биомеханических и болевых нарушений. Наступление этапа регрессирования знаменуется уменьшением интенсивности боли, снижением степени выраженности мышечно-дистонических, нейромиодистрофических изменений, а затем биомеханических. Иногда для восстановления объема движений в пораженном суставе приходится прибегать к специальным приемам, Пост изометрической релаксации пораженных мышц. Указанные изменения развиваются у больных с патологией позвоночника на фоне генерализованного или полирегионарного этапов изменений двигательного стереотипа. Страница 115 нейромиодистрофический вариант тазобедренного периартроза. Клинические проявления указанного синдрома следующие. Ноющие, ломящие боли в области тазобедренного сустава, усиливающиеся при движениях в нем. Ограничение движений в области тазобедренного сустава. Напряжение ягодичных и бедренных мышц участвующих в функционировании тазобедренного сустава. Болезненность при пальпации участков дистрофии в мышцах. Генерализованные или полирегионарные этапы изменений двигательного стереотипа. Связочно-суставные осложнения неадекватного двигательного стереотипа. Клинические проявления связочно-суставных осложнений неадекватного двигательного стереотипа следующие. Склеротомные боли, глубинные, грызущие, выворачивающиеся и радиации по склеротому. Нарушение функции в участке локализации дистрофии. При пальпации пораженного участка Болезненность, изменение формы и консистенции. Изменение вибрационной чувствительности в зоне склеротома, в котором локализуется участок дистрофии. Неадекватный двигательный стереотип. Вегетативно-ирритативный квадрантный синдром. Синдром Поражение выйной связки Жалобы пациентов на глубинные, ноющие, ломящие, грызущие боли, локализующиеся в шейно-затылочной области и радиирующие в голову, усиливающиеся при статокинематических нагрузках на шейный отдел позвонка. Объективно определяется изменение консистенции, бугристость, вейной связки в области прикрепления к затылочной кости. Болезненность ее при пальпации с иррадиацией болей в голову. Иррадиация зависит от локализации участка дистрофии в области вейной связки. При патологии медиальных участков мест прикрепления боль иррадиирует в затылок, темя, надбровье, а при патологии латеральных в ретро-аурикулярную область. Выявляются различные этапы изменения двигательного стереотипа. Генерализованный, полирегионарный, регионарный, интрарегионарный. Изменения вибрационной чувствительности могут наблюдаться в склеротомах c 1 с 3 в зависимости от локализации поражения. Страница 116. нейро вариант плечи лопаточного периартроза. В литературе чаще встречается описание данного варианта в виде связочно-сухожильной формы. Заславский ЕС 1980 год, Кипервас ИП 1985 год. Для этого варианта характерна локализация нейродистрофических поражений в связочно сухожильном и капсулярном аппарате плечевого сустава. В реализации данного синдрома значительная роль принадлежит нарушениям микроциркуляции, возникающим в ответ на компрессию соответствующих артериальных ветвей, питающих плечевой сустав. Это усугубляет влияние капилляротрофической недостаточности, развивающейся вследствие вегетативно-ирритативных нарушений. У больных с данным вариантом плечо-лопаточного периартроза на первом месте нейродистрофические изменения в связочно-сухожильно-суставном аппарате. Клинически это проявляется наличием участков нейродистрофии в области капсулы плечевого сустава, мест прикрепления связок и сухожилий. Боли носят выворачивающий, скручивающий характер. Мышечные нарушения незначительны и главным образом наблюдается в виде мышечно-дистонических изменений. На этапе прогрессирования, обострения на фоне распространенной миофиксации, возникают участки нейродистрофии в связочно-суставном, сухожильным аппарате, сопровождающийся соответствующими болевыми ощущениями. Определяется ограничение движений в области плечевого сустава, болезненность участков дистрофического поражения. На стационарном этапе наблюдаются все вышеперечисленные симптомы, а на этапе регрессирования их уменьшение. Вначале исчезают мышечно-дистонические нарушения, затем вегетативно-сосудистые и в последующем нейродистрофические. Объем движений может полностью не восстановиться. Для его увеличения иногда приходится прибегать к мобилизации и манипуляции на плечевом суставе. При пальпации дистрофически измененных участков капсулы плечевого сустава боли могут ирадиировать по склеротомам c 5 th 1 в зависимости от локализации поражения. Плечевой эпикондилез Встречается нередко у спортсменов теннисный локоть, эпикондилез фехтовальщиков. Основной симптом плечевого эпикондилеза- боль и болезненность вблизи над чаще наружного в дистальной зоне плечи лучевой мышцы. Спонтанные можжящие боли усиливаются при рывковых движениях в локте или кисти, при ротациях предплечья, особенно при вытянутой руке, например, при фехтовании, игре в теннис, во время приготовления отбивных котлет, при работе молотком или кувалдой. Страница 117. Характерная мышечная слабость выявляется следующими приемами. Симптом Томпсона при попытке удержать сжатую в кулаке кисть в положении разгибания, она быстро опускается. Симптом Велша. При одновременном активном разгибании супинации предплечий движение это на больной стороне отстает. При динамометрии на больной стороне выявляется слабость. Усиливается боль при заведении руки за поясницу. Определяется верхнеквадрантный вегетативно-ирритативный синдром на стороне поражения.